Голговский наконец вспоминает про Ирину. Откуда этот грозбух? задаёт он вопрос, возникший у читателя ещё 150 страниц назад. У Ирины ангельский характер. Вместо того, чтобы опробовать на Голговском свой маникюр, она тихонько отвечает. У папы была большая картонная коробка с надписью root по-русски корень. Он её прятал на антресолях, куда я не могла залезть. Вот там эта книга и лежала. Потом он перенёс её в кабинет. А что ещё было в этой коробке? спрашивает Голговский. Ирина улыбается, видно, что воспоминание ей приятно. Я в детстве думала лечебные корешки. Один раз, когда у нас был ремонт, я подтащила к антресолям стремянку и открыла коробку. Внутри оказались странные вещи. Вот этот гроссбух, указки типа дирижёрских палочек, несколько старых газет, какая-то надписанная черноморская фотография. А куда всё делось? спрашивает Голговский. Выбросилось постепенно, говорит Ирина. Папа просто потерял интерес, наверное. Гроссбух вот остался. А ещё что-нибудь сохранилось? Может быть, эти дирижёрские палочки? Ирина хмурится, вспоминая Палочки выкинули, но я потом видела кавказскую фотку, кажется шестидесятые или семьдесятые, какая-то женщина на фоне беседки и море. Я почему-то решила, что это старая папина любовь. Он на этой фотографии и книги закладывал. Вот в какой-то книге я ее и видела и не так давно. Вещи генерала, все его архивы и документы были вывезены спецслужбистами сразу после случившегося с ним несчастья. Но книг не тронули. Ирина забыла, где именно она видела закладку-фотографию. Она только помнит, что это был зелёный том приличных размеров. Кажется, про немецкую философию. Голговский два раза перерывает книги на даче генерала. и находит в общей сложности восемь томов, которые имеют известное отношение к немецкой философии. Два из них зелёного цвета, но закладки с фотографией там нет. Тогда Голговский просматривает генеральские книги ещё раз, обращая внимание на зелёные тома. Снова неудача. Голговский перелистывает все книги вообще. Это занимает целых 3 дня. Во время поисков ему попадаются заметки генерала на полях некоторых книг, естественно, не приведённые в тексте романа. Американские левые, эти всеядные апроприаторы ксеноморфы, эти пухлые бенефициары транснационального вампиризма, косящие под его врагов. Эти играющие во фронду котята Церу превратившие сопротивление в привилегированный костюмированный Хэллоуин, охраняемый семнадцатью спецслужбами. Какая мерзость и какой восторг совершенства и так далее. Это больше напоминает радикального французского философа на банковском гранте, чем генерала ГРУ на пенсии. Видимо, записи связаны с таинственной деятельностью Изюмина. Но каким именно пока не ясно. Наконец Голговский находит то, что искал. Это, что любопытно, одна из книг уже использованных им помесьянерской части. Он обнаруживает её под кроватью. Наш автор, естественно, не удерживается здесь от скобрёзной шутки, унижающей одновременно великую немецкую философию и женское достоинство. Мы не будем её приводить. Подобное гусарство извинительно только тем, кто хоть изредка ходит в атаку. В остальных случаях это даже не гусарство, а просто вульгарность. Жёлто-коричневый альбом под названием Тайная история Анн НРБ, одна из изданных в 90-х годах книг сенсаций. Она рассказывает о деятельности нацистского оккультного института Академии родового наследия или немецкого общества по изучению древних сил и мистики. Ну да, пишет Голговский. В конце концов, вся так называемая немецкая философия, как новогодняя ёлка, увенчивается шпилем Аннэнербе. Так что Ирина по большому счёту права. Но не прав сам Голговский. Шпиль устроен несколько сложнее, и вскоре нашему автору придётся поправлять самого себя. Аннэнербе, конечно, известная организация. Но обнаруженная Голговским книга полна недостоверных историй и сомнительных комментариев. Генерал, однако, читал её внимательно и даже заложил на одном развороте старой фотографией, той самой, про которую говорила Ирина. Голговский вознаграждён за свой труд. В этот момент он берёт сразу два следа, и оба приведут к важнейшим открытиям. Но по порядку На заложенном развороте сильно отретушированная иллюстрация. Видимо, книга воспроизводит снимок из старой газеты. Подобная ретушь в военные годы часто была необходима по технологии. На снимке люди, стоящие на фоне из украшенной рунами стены. Некоторые в васасовском камуфляже, другие почему-то в хломидах. Те, что одеты в хломиды, держат в руках дубовые ветки. Не доверяя дедуктивным способностям читателя, Голговский поясняет, что понял это по форме листочков. Под снимком подпись. Персонал Анна Нербе в одном из нацистских лагерей смерти, февраль 1945 года. Связь Анны Нербе с лагерями смерти не вызывает у Голговского особого удивления. Он знает, что Академия родового наследия С 1937 года подчинялась немецкому гулагу, инспекции концентрационных лагерей. Непонятно другое, чем заняты люди в хломидах и почему в руках у них ветки. Авторы книги и сами не знают. Видимо, это какой-то ритуал, но какой? Так мог бы выглядеть, например, арийский Новый год или семинар наркотических лесников. делившихся бесценным селекционным опытом под доносящуюся уже канонаду центральноазиатского вторжения. На книжной странице есть пометки, сделанные генералом Июменым. Один из ассасинцев обведен чернильным овалом. На полях написано: «Последний из свидетелей Курт З, фамилия опущена по этическим причинам. На момент фотографии 18 лет». Сейчас проживает в Норвегии, по адресу. Дальше следует точный адрес. Командир Ван Нербе, Шарфюрер Блюм. Указано даже название концлагеря. Откуда ты, изюмин, знал все эти подробности? Теперь Голговский смотрит на саму закладку. Она тоже весьма таинственна. Это черно-белая фотография на толстой бумаге. Но здесь изображение хорошего качества. Южные горы, море, белая беседка с колоннами в духе колхозного ампира, типичного для послевоенных черноморских здравниц. У колонны стоит девушка в белой панаме и халате с кистью. На обороте подпись: Я не представляю, что бы я делала без тебя, но я знаю, что ты скажешь. То же самое, милая. Твоя Альбина Жук. Сухом. Вероятно, эта женщина как-то связана либо с генералом Изюминым, либо с сасавцами на снимке. Первое вероятнее. Скорее всего, это приморский роман, но учесть следует оба варианта. Генерал, скорее всего, заложил книгу на важном месте и заодно спрятал в ней памятную фотографию. Интерес Галговского привлекает композиция снимка: беседка и неведомая Альбина смещены к его краю. А в геометрическом центре какие-то далёкие корпуса на самом краю моря. Кажется, трёхэтажный пансионат с мозаикой на стене. Вокруг не слишком вписывающиеся в черноморский ампир сельскохозяйственные пристройки. На снимке видна достаточно характерная линия берега, и после корпения над интернет-картами Сухомской зоны Голговский устанавливает точную геолокацию. Дом на берегу вроде бы сохранился, но место выглядит запущенным. Беседка на снимке уже не видна. Галговский оставляет сухомский след на будущее и переключается на Норвегию. По адресу, записанному в трактате про Аннербэ, указан даже почтовый индекс. Действительно проживает некий Курт З. Это глубокий старик, долго работавший в балете телевидения ГДР. а потом после объединения Германии на культурной программе Берлинского радио. Другой информации о нём нет. Галговский решает связаться с ним, пока тот ещё жив. Готовясь к встрече, он смотрит записи выступлений балета телевидения ГДР. Затем читает материалы культурных программ Берлинского радио, а потом перечитывает культурные программы Берлинского радио под музыку балета телевидения ГДР. Вниманию будущих исследователей, отмечает Голговский в непонятную уверенности, что кто-то пойдёт по его стопам. Вместо балета телевидения ГДР достаточно будет посмотреть последние клипы Рамштайна, но я, к сожалению, набрёл на этих генетических дублёров слишком поздно. Когда немецкая культурная смесь начинает лезть у Голговского из ушей, он решает, что готов к контакту. Он пишет Курту З письмо, но по зрелому размышлению понимает, что отправлять его нельзя. Вряд ли Курт З афиширует свое прошлое. Письменный запрос или телефонный звонок могут его спугнуть и потом информатора будет не разговаривать. Голговский летит в Норвегию лично. Курт З, надо сказать, устроился неплохо. Он живет на берегу фьорда в красном деревянном доме на сваях. У дома Большая открытая терраса. Когда Голговский выходит из машины, ветеран Анн Нербе сидит именно там, кутаясь в плед. У него седая борода и румяное лицо любителя сауны. Голговский говорит по-английски с небольшими вкраплениями немецкого. Он объясняет Куртзу, что работает над книгой про балет телевидения ГДР и хочет задать несколько вопросов. Курт З. благосклонно кивает и приглашает Голговского в дом. На стенах в гостиной висят большой радужный портрет Элтана Джона, фото Обамы в Берлине и постер немецкой партии Зеленых. Все тайные нацисты, думает Голговский, несчастны по-разному, но маскируются одинаково. Курт Зе спрашивает, как будет называться книга Голговского. У того уже готов ответ: монография. Балет телевидения ГДР как ультимативная манифестация немецкого духа. Здесь Голговский продлевает в будущее свою мысль насчет немецкой философии и анненербе, как бы надевая на один елочный шпиль другой, действительно окончательный. Курт З. хмурится и просит пояснить, что имеется в виду. Голговскому приходится импровизировать, но он не зря столько дней готовился к встрече. Сперва он вспоминает немецкое название балета телевидения ГДР. Дойчес фианзий балет. Буквально рассуждает он: это переводится как балет немецкого дальновидения, что можно и нужно рассматривать как центральный гештальт современных немецких медиа и общую метафору всей послевоенной германской культуры западной и восточной. В наиболее полной форме это относится, конечно, к средствам массовой информации. Курт З служил и в балете, и в новых немецких медиа, и как никто другой способен подтвердить или опровергнуть догадки автора. Курт Зах мурится сильнее и просит объяснить, что Голговский имеет в виду, говоря о медианном гештальте. Голговский пускается в длинные рассуждения, ссылается на неизбежного Шпенглера. И проводит аналогию: балетные па и антраша, дизайн костюмов и общая энергетика дойча Сфьянзи-балет полностью отражены в практиках современных немецких СМИ. Курт З. требует привести пример. Вот, пожалуйста, отвечает Голговский, совсем недавний случай: опозорившись с фейковым журналистом, много лет публиковавшим поддельные новости. Немецкий журнал начинает бойко разоблачать сам себя, торгуя уже не фейковыми новостями, а раскаянием и рассказами о том, как глубоко и безнадёжно он пал. А когда с позора снят весь морально-финансовый навар, опять начинается business as usual. Это в сущности и есть центральный гештальт балета немецкого дальновидения. Яркое, пёстрое, пафосное, самоуверенное И не просто бесстыдное, а где-то даже нагловатое покаяние, выдержанное в эстетике турецкого цирка. Неясно, замечает в скобках Голговский, от чего в России так боятся призывов покаяться. В двадцать первом веке пора уже допиреть, что совесть не химера, а медийная презентация. В более широком смысле, продолжает он, балет немецкого дальновидения – это назойливая торговля деривативами своего раскаяния при всякому местном и неуместном случае. Общенимецкая культурная технология после военных лет, благодаря которой современные либеральные немцы ухитрились нажить на Холокосте куда больше морального капитала, чем даже евреи. Курт З начинает быстро моргать. Ему уже трудновато успевать за риторикой гостя. Он пытается понять, в чём здесь собственно дальновидение. Дальновидение здесь в том, охотно объясняет Голговский, что германскому духу после известных событий XX века приходится временно маскироваться, сознательно примеряя гротеск на китчевую эстетику балета телевидения ГДР в качестве камуфляжа. Это надолго, но не навсегда. Ибо после фильма Goodbye Lenin снимут и фильм Goodbye Franklin. Вернее, Саёнара Franklin. Только сюжет там будет другой. Голговский смахивает солбавс потевшую от вдохновения фантомную прядь. Если Goodbye Lenin есть по своему семантическому комплексу американизированное прощание с агентом немецкого генерального штаба, приветшим Германию к серьёзной кармической катастрофе, то, чем, кажется, Сайонара Франклин, нам ещё только предстоит увидеть. И вот тогда Германия воспрянет. Дело фюрера победит. Заметим, что выше перечисленных вatных мнений Голговского мы не разделяем даже в шутку. Современная Германия является эталонной демократией именно из-за своего непростого прошлого. И нигде так остро не реагируют на метастазы фашизма, как там Возможно, Голговский сам не верит в то, что несёт и пытается всего лишь разговориться собеседника. Если так, метод срабатывает. Глаза старого Курта сверкают. Да, шепчет он. Да, это так. Семена упали в почву. Я видел, видел сам. Теперь у Голговского отпадают всякие сомнения в том, что он прибыл по верному адресу. Он сразу забывает про боль от телевидения ГДР. И меняет тактику. Заговаривает с Куртом о Второй мировой. Старичок охотно отвечает. По своей легенде, он юношей был призван в Фольксштурм. И тут Голговский переходит в атаку. Он как бы случайно называет лагерь смерти, где Курт Зе служил в спец-части, а затем имя его прямого начальника Ванненербе. Старичок зеленеет от ужаса. Он надеялся, что его нацистское прошлое никогда не всплывет. Только не отпирайтесь, говорит Голговский. У меня есть фотографии. Я был ребенок, шепчет Курт З. Мальчишка. Я ни в чем не участвовал. Я вообще не понимал, что такое Анна Нербе. Мне просто дали форму СС и заставили служить на побегушках. Это были безумцы и фанатики, да. Но я не был одним из них. Они нуждались в чём-то вроде прислуги, но обязательно с арийскими корнями. Заключённых в лабораторию даже не пускали. Голговский как может успокаивает старичка. Он объясняет, что вовсе не ловец нацистских преступников, и Курт Зе сможет дальше наслаждаться своей сауной на берегу фьорда, если расскажет всё, что помнит. Курт Зе соглашается, но проблема в том, что он действительно был мал. В конце войны ему исполнилось 18, и плохо понимал происходящее. Там была такая большая стена, говорит он. Стена с огоньками, руны из электрических лампочек. И у этой стены в дни, ну как это сказать, в дни спецмероприятий всегда висели несколько офицеров в чёрных сутанах с дубовыми ветками в руках. Ветками? Ну да, На ветки обязательно должны были быть живые листочки. Зимой возили на самолёте из берлинской оранжерее. Сначала их заряжали в рилим во время спецпроцедур, а потом они этими ветками что-то такое по стене чертили. А почему вы говорите, что офицеры веселее? В каком смысле? В прямом. Их подвешивали к потолку в специальных корсетах. Было такое впечатление, что они спят. Или впали в какой-то ступор. Они даже не могли ничего нормально держать. Ветки привязывали к их рукам. Выглядела одновременно смешно и страшно. Они как-нибудь комментировали происходящее. Нет, говорит старичок, я был самым младшим по званию. Но вы ведь как-то объясняли это сами для себя. Курт З кивает. Я думал. Что это связано с защитой от воздушных налетов, говорит тон. Это стена с огонёчками. Почти такую же показывали в Deutsche Wachenschau, когда рассказывали о централизованной системе противовоздушной обороны. Там тоже были офицеры у стены. И ещё девочки что-то набивали на клавиатурах. Я тогда в основном на девочек глядел. Я же говорю, я был совсем мальчишка. Голговский чувствует, что Куртц не врёт, но интересуется на всякий случай, как можно защититься от воздушных налётов дубовой веткой. Ну, я не считал, конечно, что они на самом деле защищают Рейх. Я думал, они втирают очки начальству. Гиммлер же верил в магию, колдовство. Этим пользовались те, кто не хотел идти на фронт. Голговский спрашивает: Не присутствовал ли Курт Запре при каких-то разговорах своего начальства? Да, отвечает старичок. Они частенько пили прямо в той комнате, где священно действовали. Спорили, ругались. Иногда мне приходилось пить вместе с ними, и я кое-что слышал. Но ничего, абсолютно ничего не понимал. Поэтому, наверное, они меня и не стеснялись. О чём они говорили? Да как все в Германии, что война проиграна и теперь на немцев повесят всех кошек и собак. А виноват Фюрер со своей латентной англаманией. Это понятно, перебивает Голговский. А что они рассказывали про свою работу? Курт З закатывает к потолку глаза, вспоминая. Да несли обычный нацистский бред. Говорили, что готовят какие-то письмена для будущих поколений. что письменные эти будут скрыты после поражения целых 100 лет. Германия в это время будет унижена. Народ-хозяин будет изображать из себя, э, -э, -э, -э они формулировали грубо, я повторить не могу. Но если сказать по современному, эколога гомосексуалиста с нечёткой расовой принадлежностью, у которого на рту висит большой замок. Но вот потом, потом Голговскому кажется, что в глазах Курта за мелькает какой-то зловещий огонёк. Через 100 лет, продолжает тот. когда подгуманитарные разговорчики немцы снова вооружится и сбросят с себя ярмо стыда, письмена АННЕРБе станут видны, и народ хозяин опять воспримет их в своё сердце. И вот тогда начнётся третий, последний поход, великий поход. Тот от страха зеленеет уже сам Голговский. А почему эти письмена станут видны через 100 лет? Курц зажимает плечами. Запалы ждут в земле, отвечает он. Или не в земле, а в почве. Иногда они упоминали про ключи, иногда про запалы. Народу приявят какие-то ключи, и немцы всё увидят прямо в небе. Я же говорю, они к концу войны посходили с ума. Все потом приняли яд вслед за нашим бедным фюрером. Гори он в воду. Хотели отравить и меня, но я убежал. Становится ясно, что Курт Зе сказал все. Прессовать его дальше бесполезно. Голговский уезжает в Осло. Через день уже собираясь в Москву, он решает перезвонить своему информатору, чтобы задать еще пару вопросов про Анненербе. Но на том конце провода отвечает незнакомый голос. Это какой-то социальный служащий. Курт З, увы, не может подойти, он скончался. Голговский лезет в интернет и находит новость о самоубийстве немецкого пенсионера. Повесился в ванной на шарфике. Ну да, понимаем. Курт З совсем не походил на человека, готового умереть по своей воле. Голговский чувствует, что вплотную приблизился к важной тайне, и опасность теперь висит над ним самим. Он успокаивается только тогда, когда самолёт отрывается от земли.